Солнце стояло высоко в небесах, Когда ярко раскрашенный фургон Неуклюже загромыхал по дороге Через теснину Диггори. Госпожа Сымэла заметила Обугленную деревянную лачугу у дороги, А, подъехав ближе, увидела и старуху В выцветшем красном платье. Та махала ей рукой с обочины. Волосы у нее были белее снега, Морщинистая кожа свисала складками, а на одном глазу было бельмо. — Добрый день, сестра! Что случилось с твоим домом? — спросила госпожа Самела. Это все шутки нынешней молодежи. Один юнец решил, что весело будет поджечь домик бедной старушки, которая за всю жизнь и мухи не обидела. — Что ж... Он в скорости получил хороший урок. — Понятно, — кивнула ведьма. — Они всегда, в конце концов, получают свое и никогда не благодарят за преподанные уроки. — Чистая правда, — согласилась старуха в выцветшем красном платье. — А теперь скажи мне, милая, кого ты везешь с собой в фургоне? — А вот это... — надменно ответила госпожа Сэмэла. — Уже не твоя забота, и я буду признательна, если ты перестанешь лезть в мои дела. — Кто с тобой едет? — Отвечай честно, или я пошлю Гарпий, чтобы порвать тебя на куски и развесить твои останки по крюкам в преисподней. — Да кто ты такая, чтобы угрожать мне? — Старуха уставилась на госпожу Самелу обоими глазами, здоровым и слепым. Довольно того, что я знаю тебя, зануда сел. Хватит трепать языком. Так кто с тобой едет? И госпожа Самелла почувствовала, что слова, вопреки воле, вырываются у нее изо рта. Здесь два мула, которые тянут мой фургон, я сама. Моя служанка в облике птицы и юноша в обличье хомяка. — Еще кто-нибудь? Или что-нибудь? — Больше никого и ничего, клянусь нашим орденом!» Старуха на обочине поджала губы. — Тогда проваливай, и больше не мозоль мне глаза! — буркнула она. Госпожа Самелла, борча себе под нос, тряхнула поводьями, и мулы потрусили дальше. А в темной глубине фургона, устроившись на ведьминой кровати, спала звезда, не ведая, как близко от нее только что находилась смерть, и каким чудесным образом ей удалось ускользнуть от злой судьбы. когда деревянная хижина и мертвенная белизна теснины Дикгори скрылись из виду, разноцветная птица вспорхнула на жордочку, запрокинула голову и принялась радостно петь, чирикать и щебетать, пока госпожа Самела не посулила свернуть ей дурацкую шею, если та не заткнется. Но даже тогда, скрывшись в темноте фургона, Прекрасная птица продолжала тихонько ворковать и выводить трели, и даже разок прокричала сычом. День уже клонился к вечеру, когда они добрались до деревни Застенье. Солнце светило прямо в глаза, небо, деревья и кусты, и даже сама дорога все сделалось золотым в свете заката. Госпожа Семела остановила фургон на лугу, где собиралась поставить свой прилавок. Потом она распрягла мулов, отвела их к ручью и привязала к дереву. Животные долго и жадно пили. Другие торговцы и гости, прибывшие на ярмарку, тоже расставляли свои прилавки, устанавливали палатки и натягивали навесы. Казалось, в воздухе витает предвкушение, почти такое же осязаемое, как золотой предзакатный свет. Госпожа Асамела забралась вглубь фургона и сняла клетку с цепи. Она вынесла ее наружу и поставила на зеленый холмик. Раскрыв дверцу клетки, ведьма костлявой рукой вытащила оттуда сонного зверька. — Давай, вылезай, — проговорила она, но хомячок только тер передними лапками свои водянистые черные глазки и щурился от вечернего солнца. Ведьма достала из кармана передника стеклянный подснежник и прикоснулась им к колбу хомячка. Три сонно заморгал и зевнул. Он провел пятерней по всклокоченным русым волосам И, наконец, взглянул на ведьму. Глаза его вспыхнули от ярости. — А ну, отвечай, проклятая корга! — начал было он. Но госпожа Сымэла резко оборвала его. — Закрой свой глупый рот, мальчишка! Я доставила тебя сюда целого и невредимого в том же виде, в каком подобрала. Ты получал у меня хлеб и кров. И если они не вполне соответствовали твоим ожиданиям, так это не мои проблемы. А теперь убирайся. Не то я превращу тебя в червяка и оторву тебе голову, если только не перепутаю ее с хвостом. Пошел! Прочь! Прочь!» Тристран сосчитал в уме до десяти и резко развернулся. Сделав дюжину шагов, он остановился возле рощицы, поджидая звезду, которая выпрыгнула из фургона и, прихрамывая, догнала его. — Ты в порядке? — с искренней заботой спросил юноша. — Да, спасибо, — ответила звезда. — Она не причинила мне никакого вреда. Думаю, она даже не узнала, что я ехала с ней всю дорогу. Правда, удивительно. Тем временем госпожа Семела поставила перед собой яркую птицу, и коснулась стеклянным цветком ее увенчанной хохолком головы. Птица вмиг изменила облик и превратилась в молодую женщину на вид ненамного старше тристрона с черными вьющимися волосами и кошачьими ушками. Она бросила на юношу быстрый взгляд, и что-то в ее фиалковых глазах показалось ему удивительно знакомым, хотя он не мог вспомнить, Где мог их видеть? Значит, вот как на самом деле выглядит наша птица, обрадовалась Ивейн. Она была замечательной спутницей. И тут звезда заметила, что ее новая подруга так и осталась пленницей. В ее новом облике цепочка поблескивала на запястье, спускаясь к лодыжке. Ивейн указала на этот три сторону. Да, вижу, ответил тот. Просто ужас. Но, боюсь, тут мы ничем не можем помочь. Они бок о бок побрели по лугу к пролому в стене. Сначала мы навестим моих родителей, строил планы три стран. Уверен, они по мне ужасно соскучились. Да и я по ним тоже. На самом деле, за все время путешествия он о них ни разу даже не вспомнил. А потом... Нанесем визит Виктории Форестер, и на этом самом И Тристран запнулся и смолк. Дело в том, что ему давно разонравилась идея подарить звезду Виктории Форестер. Он отказался от этой мысли, когда обнаружил, что звезда не какая-нибудь вещь, которую можно передавать из рук в руки, а во всех отношениях. Полноценная личность. Но все-таки Виктория Форестер по-прежнему его единственная возлюбленная. — Ладно, — решил наконец он, — последний мост я сожгу, когда до него дойду. А пока что надо отвезти Ивейн в деревню и решать проблемы по мере их поступления. Настроение у него немного улучшилось, а воспоминания о жизни в облике хомячка почти совсем стерлись из памяти, превратившись в подобие полузабытого сна. Как будто он улегся вздремнуть в кухне перед очагом, а теперь снова проснулся. Зато ему очень отчетливо вспомнился вкус Эля мистера Бромиоса. Казалось, еще немножко, и он ощутит его во рту, но, к стыду своему, Он обнаружил, что забыл, какого цвета глаза у Виктории Форестер. Огромное алое солнце почти касалось крыш застенья, когда Тристон и Ивейн перешли луг и остановились у бреши. Звезда не спешила делать шаг вперед. — Ты в самом деле этого хочешь? — спросила она. — А то у меня дурные предчувствия. — Да ладно, не волнуйся, — сказал Тристран, — хотя неудивительно, что ты беспокоишься. У меня самого такое ощущение, будто я проглотил штук сто бабочек, и они трепещут крылышками у меня в животе. Тебе станет намного лучше, когда мы окажемся у нас в гостиной и выпьем по чашечке чая. Ты, конечно, не пьешь чай, но можешь отхлебывать его и держать во рту. — Я уверен, что ради такой гости и по случаю возвращения своего сыночка, то есть меня, матушка достанет наш лучший фарфоровый сервиз. И он ободряюще сжал тоненькие пальцы звезды. И Вейн взглянула на него с грустной и нежной улыбкой. — Куда бы ты ни шел, — шепнула она. И юноша, держа за руку упавшую звезду, шагнул. К отверстию в стене.